Глава 24. Резак. На ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Покинув место боя, мы бросили танк в бешеный голуб. Мы скакали по полям, усеянным единичными порталами и, несмотря на срочность, находили время плюнуть во врагов из бортовых орудий. Дав подруге время прийти в себя, я начал осторожные расспросы. Подруга «Ты мне скажешь, что произошло?» «Танк вроде как и ничего». Я их всех увидела. Я их всех увидела и чуть не убила. Я не знаю, что со мной, но я сейчас нестабильна и очень сильная. Я увидела всех новых людей с имплантами и всю технику на сотни километров и хотела взять под управление, а резонатор начал меня усиливать. Я еле одернулась. Я могла убить всех сразу, и в следующий раз могу не остановиться. Я очень сильная, и мне нужно время. Я даже себя убить не могу, потому что тогда танк выйдет из-под контроля и будет уничтожать всех. Он еще не знает о том, что есть новые люди, и никого не примет. Его надо усыпить, и только тогда он проснется. Тогда поймет. Это как перезагрузка? Да, наверное. А я сейчас нестабильна. Я и машины сейчас опасны для всех окружающих. А твои не бросятся искать машину? Нас вполне могли заметить. Да и цвет у нас, как у рэперской тачки. Попробовал пошутить я, чтобы сбросить напряжение. Луизу это не улыбнуло, но и обзывать она меня не стала. А серьезно ответила. «Мы закрыли только самые большие порталы». через которой должна прийти тяжелая техника, а без нее у них людей нет никаких шансов. они еще будут приходить сюда пару недель, а за это время мы успеем скрыться моему народу сейчас не до нас машине нужно дня два чтобы прийти в чувство а я должна как можно быстрее уйти и затеряться Не знаю, сколько времени мне нужно для стабилизации, чтобы я перестала всех брать под контроль и убивать. У меня такое ощущение, что мир как-то по-другому воспринимается. Я сама не пойму, что это и откуда взялось. Знаешь, подруга, у меня тоже ощущение, что что-то и у меня не так после того, как танк в голове поковырялся. Мы скакали. танк очень четко отделял не людей от местной фауны на зараженных он не обращал никакого внимания правда даже и не пытался переступать если кто то оказывался под нашими лапами пару раз мы испугнули удивительных тварей о существовании которых я даже представления не имел огромного вполне узнаваемого элитника жрал диск самый настоящий круг который был оплетен чешуей вроде змеиной и имел пасть вдоль всей окружности с огромными клыками и вторую пасть с другой стороны. Когда мы приблизились, то, видя такую громадину, как наша тачка, круг сбежал. С обеих сторон диска примерно посередине росли по две лапы. Одна завершалась массивным копытом, а другая — вполне узнаваемой трехпалой рукой, имеющий два сустава и развитые мышцы, покрытые волосатой кожей. Диск, перепуганный нашим появлением, вскочил и, бросив жертву, помогая удерживать равновесие конечностями, укатился. Змеиная кожа по окружности пошла буграми, и он, лихо разогнавшись километров до шестидесяти, укатил в сторону заброшенных построек, где и затаился. «Луиза, ты видела? Это что такое было?» «Не знаю. Наверное, скрэбер. Их тут полно, но при приближении танков они всегда сваливают. А этот слишком жратвой увлекся». Я попросил машину еще раз показать животное и, как мог, запомнил место его обитания. Это очень далеко от границы пекла, но мало ли. Последнее время я так далеко забредаю, что, возможно, эта информация пригодится. Катающаяся зверюга сама по себе была удивительная. а еще могла оказаться вполне функциональной для охоты. Танк двигался быстро. Мы были уже меньше, чем в паре сотен километров от границы полоски черноты, отделяющей эту зону пекла от наших свободных территорий. Можно сказать, чувствовали запах дома, и при желании и умении вполне можно проползти на брюхе. свят ползал, а чем я хуже? Или Луиза здесь была раньше? Или танк имел карты? Но двигались мы быстро и уверенно выбрались на огромный стаб. Луиза управляла техникой напрямую. Хотя машина была повреждена и немного не в себе, но вполне работоспособна. Вдоль границы территории росли могучие исполинские деревья, которые здесь не трогали тысячелетиями. Оно и не удивительно Если сюда народ как-то добирался, то только на бронетехнике. и совсем не с целью лесозаготовок. Проломив первозданные джунгли из хвойных и могучих лиственных деревьев, наш золотой лимузин забрел поглубже и улегся брюхом на грунт, подмяв крупные кроны. Мои электронные глаза отключились, и через минуту ложемент открылся. Надо мной стояла подруга. «Все, пошли. Сейчас надо забрать резонатор на льву». Я его отключила от системы, и он еще очень нестабилен и непонятно, вернется ли в норму. Его точно надо забрать. Танк без него прекрасно обойдется. Нам нужно уходить. Луиза, может быть, лучше поближе все-таки? Сотка километров по пеклу, да еще этот ящик тащить. Есть идея его где-нибудь здесь поглубже прикопать? Призак, ты дебил! Это на льву! Если мы его здесь оставим, то его найдут раньше, чем танк. Он вопит на всю округу, и просто удивительно, что ты его не слышишь». Я обратился к своим чувствам. «Ты знаешь, Луиза, а я его слышу. Я его прекрасно слышу, еще и петь хочется». «Да?» Еще раз удивилась подруга, как будто бы только что не удивлялась тому, что я его не слышу. «Слушай, со мной вообще какая-то хрень происходит. После того, как мы прокатились втроем в танке, у меня в голове такая куча мусора стоит. Раньше за собой не замечал такого. Я стал какой-то подозрительный. Не могу описать». Подруга задумалась и осторожно сообщила. «Я тоже чувствую, что со мной что-то не так. Даже очень не так». Я это на свою нестабильность списала. Но ты-то полностью иммунный и к воздействиям нимф, и, скорее всего, к ментатам, и вообще ко всем мозголомам нечувствительный. Тебе должно быть по барабану, что на тебя там напустили. Луиза, а мне и сейчас по барабану. Но раньше я мимо ушей пропускала а теперь слышу, но мне по-прежнему пофиг. Это очень странно. Многие умения идут связками. Если ты иммунный, то ты не должен слышать. А нимфа слышит потому, что ей важна обратная реакция. Ты можешь быть одновременно и врачом, и палачом. И там, и там анатомия. А вот следователем и воспитателем детского сада одновременно быть нельзя. Следователь должен во всех видеть ублюдков и никому не верить. А воспитатель детского сада до последнего должен во всех малолетних пакостниках видеть людей, иначе будет воспитывать одних моральных уродов, понимаешь? Так же и с умениями. Нельзя одновременно игнорировать ментальные воздействия и работать с ними. Невозможно. Ну, не знаю. Может, это танк транслирует? Может. И сейчас я в таком состоянии, что сама ничего не понимаю. И еще. Твоя ряженая старшая сестра с сиськами... Нам оставила координаты для встречи. Это небольшой стап около пекла. Можем не ходить, а можем и пойти. Давай туда и двинем. Пока от нее ничего плохого не было. Кубик только спрячем. Хотя она его могла и раньше спереть. Не догадываешься, что ей надо? Танк-то мы уже захапали, вроде ничего больше прикольного у нас не осталось. Хочет поговорить с тобой и со мной. Так и написала. Это только сейчас танк сообщил. Мать ее, таких прав вообще ни у кого нет, чтобы машина сразу что-то не сообщила своему непилот-капитану. Мой отец, командующий бронегруппой эскадрой, даже он так приказывать не может. Луиза, да не заморачивайся так. Поговорим и все узнаем. Если она такая пупатая и главная, то могла нас сто раз придушить, а не письма писать. Подруга зло засопела в порыве ревности к системам управления, а я, отложив решение проблем на момент их поступления, пожал плечами. Мы отправились на нижние этажи и вышли в тот жангар, через который входили. Одного из средств передвижения не было. Очевидно, его взяла поддельная старшая сестра, чтобы сбежать. Я уже привык, что у Нео все на ножках, но, вопреки моему ожиданию, Разведывательный модуль не имел ножек и был тем самым гироскутером с колесами в полтора колеса крупного трактора, в виде шара, разрезанного пополам, с укрепленной посередине кабинкой. Луиза открыла машину, что-то пощелкала, потрогала и сказала транспорту, условно добродушной собаке, чтобы он готовился к поездке. «Дав команду нашему средству передвижения, мы отправились забирать древнее устройство». Ничего сложного в этом тоже не было. Нео по своей сути являлись образцовыми педантами, и если ты привык к диагональным проходам, треугольным комнатам и дурацким расположениям блоков, все остальное находилось и вынималось с первого пинка. Луиза нашла куски комбинезонов, которыми мы обмотали раскаленные от жара и обжигающие невероятным холодом дуги, чтобы было удобно тащить, и повлокли чудо техники в ангар. К нашему приходу модуль уже скатился с креплений и ждал нас около открытой двери. Нам осталось только погрузить имущество в небольшой багажный ящик и погрузиться самим. Удобно разместившись в креслах, мы выехали из чрева танка. Блин, какой же он здоровенный! Охренеть, какие должны быть войны и какие должны быть мозги, чтобы создавать такую технику! Это не единичные экземпляры Вундерваффель. Это серийная машина. Просто в то время было принято гонять на звездолетах длиной в сто километров и высаживать на броню врага такие скромные танчики. Мы выбрались состава по воде. Модуль прекрасно плавал, и Луиза сразу, наверное, решила выбираться таким способом, а не по поваленным танкам-деревьям. Немного проплыв, мы выехали на степной кластер и лихо покатили в сторону, которую нам указала поддельная сестра. Мы, конечно, рисковали угодить в ловушку, но какие ловушки, когда во всех местах зудит любопытство? Чудо техники неслось со скоростью километров 80 по пересеченной местности. Гироскутеру было плевать, почему ехать. Наша тачка форсировала речки, ехала по-ровному, по-неровному и даже по болотной жиже. приводя в дикий ужас местных обитателей грязевого озера. Полусферы меняли свою геометрию, и когда мы ехали по-ровному, они почти выпрямлялись, а когда заезжали в грязь, то доставали лопасти и расширялись до больших полукругов. «Подруга, я тоже такую машинку хочу». «Заберешь. Я научу. Здесь имплантов не нужно. Тут обычное ручное управление». Мы их разрабатывали для союзников из гуманоидных рас». «Это ты так шутишь?» «Вовсе нет. Его даже заправлять не надо. Он сам заправляется от любой доступной энергии». «Я так и не понял. Заимел я сейчас фантастическое средство передвижения по стиксу или со мной разговаривать как с дебилом, когда проще согласиться, чем добиваться правды?» Но пока я решил этот вопрос оставить на перспективу и просто любовался видами, проносившимися мимо наших экранов. В бронированной кабине окон не было, зато имелись почти кругового вида экраны, через которые было прекрасно видно, что происходит снизу, сверху и по бокам. Пару раз за нами пытались увязаться крупные заражённые, но мы ускорялись, оставляя далеко позади разгневанных местных. Они довольно быстро отставали. и решали поискать менее приткую добычу. Один раз мы нарвались в упорно на здоровенного Рубера, который почти до нас добрался, но тут рявкнул разгонник, отстрелив ему лапу. Мы пронеслись мимо ревущего от злобы зараженного, мне подозревающего, как ему повезло, что Луиза сегодня была в хорошем настроении и не пожелала тратить боезапас для того, чтобы добить аборигена. Мы припарковались в километрах в десяти от места назначения. Луиза натянула на меня взятый из танка комбинезон, который, по ее утверждениям, должен был выдерживать выстрел автомата в упор. Очень сомневаюсь, что подобная тряпочка на это способна. Но Нео такие парни, что хрен их поймешь, может и выдержит. В любом случае, я сильно рисковать не собирался, подставляясь под пули, но, видя... с какой серьезностью моя подруга натягивала подобную одежонку, тоже облачился. «Из оружия я получил разгонник новых людей. Это древние модификации, и, по словам Луизы, она не имела ограничений и была предназначена для вооружения союзников из гуманоидных рас. У Нео очень сложно все с передачей оружия, и если ты не новый человек...» то почти никакое их оружие в твоих руках работать не сможет. Пушка по их меркам была на подхвате, а по нашим вполне себе гаубица дивизионной поддержки. Небольшое устройство больше походило на пластиковую коробку с несколькими крючками-ручками, чем на привычное нам оружие и пуляло металлическими стрелками. Броневика, чтобы попробовать под рукой, не оказалось, но толстенные стволы деревьев, разлетались в щепки при попадании. Одевшись в робы и вооружившись пластиковыми чемоданами, мы двинулись навстречу с интересным. Стаб был свободным городом. Вернее, свободным хутором. Тут таких полно. До размеров и возможностей свободных городов, таких, какими управляла хозяйка и самка, тут было очень далеко. Но ширка, курка и девки здесь были предоставлены в полном объеме. Пара стоявших на входе и не сильно тратившихся на одежду девиц выдала книжицу с правилами поведения и картой местного поселения, где очень подробно было нарисовано картинками, где, кого и за сколько можно отметь, а также где купить снарягу и наркоту. Девки поулыбались мне, косо глянули на Луизу, очевидно подсознанием чувствуя мощную конкурентку, и немного подергав за рукав, приглашая прямо сейчас культурно отдохнуть, сразу же отстали видя, что мы не их клиенты. Девицы оставили нас в покое и отправились к воротам сторожить очередную партию прибывших, а нам следовало найти заведение с названием «Задогривая кобыла». Только не спрашивайте, как это. Всю дорогу от нашего транспорта до ворот Стаба сам над этим думал. Заведение нашлось быстро. Оно было самым дорогим и пафосным, и стояла на центральной площади недалеко от здания паханского руководства. Обозвать центральную малину мэрией у меня язык не поворачивался. Хозяйка ресепшн предложила себя раньше, чем осведомилась о цели нашего визита. И коса, глянув на Луизу, сообщила, что «меня ждут» и что здесь давно оплачен номер с неограниченным пребыванием и обслуживанием». В его оплату включена стоимость всего, что мы пожелаем, от жратвы до безлимитного купона на приобретение оружия и снаряжения в соседнем магазине, где торговали амуницией и стволами. Я ожидал чего-то подобного и ничуть не был удивлен самой сути происходящего, но так и не мог привыкнуть к его исполнению в подобных поселениях. Из оборудования нам ничего не требовалось. Я не видел смысла менять неприметную коробку новых людей, убивающую ствол дерева в полтора обхвата одним выстрелом, на нашу стрелковку. А грязная одежда в этом городе меня вполне устраивала. Тут все мужчины ходили в потёртом и грязном, а женщины — без одежды. Мы направились в ресторан. В стикси даже, в самых жутких срачевнях и обрыгаловках, как правило, хорошая еда. Продукты заводского происхождения просто берут с перезагрузок и разогревают. и их еще надо уметь испортить, это был ресторан настоящий. А у нас было заказано обслуживание без ограничений. Никто не мучил нас выбором, просто сервировали стол и обновляли перемены блюд. Мы до этого не голодали. У нас был запас лягушачьих лапок и закопченой рыбы, да и на танке еда была и вполне вкусная. У новых людей есть система хранения, позволяющая сохранить тысячелетиями. но это не могло не повлиять на вкусовые качества. Часть меню, предназначенного разнообразить базовый рацион, за такое время пришла в негодность. Остался только основной комплект, похожий на шоколадные батончики с рыбой. Есть можно, но чисто закрывая потребность в белках, жирах и углеводах. Мы сидели и с удовольствием жевали, когда ко мне пришло осознание неправильного. луиза Кабак взяли по-тихому. Да не верти ты головой по-тихому, это когда без шума и флагами никто не машет. Пока подруга косилась по сторонам в попытке обнаружить следы штурма, я достал гранату Нолдов. После черноты она наверняка не работала, но весила мало, и я просто забыл ее выкинуть на болоте. Угрожать разгонникам Нео в виде пластиковой коробки с ручками смысла не имело. Это только в кино делают предупредительный выстрел и на него отвечают разговорами. А в реальном бою на любой выстрел реагируют выстрелом в ответ и сразу на поражение. Наверняка в коробках из светлого пластика с дурацкими кривыми ручками народ не заподозрил грозное оружие, способное разнести в щепки ствол дерева в полтора обхвата. Единственным способом начать переговоры было что-нибудь существенное и знакомое. гранаты кота или как их тут все называли, гранаты Нолдов, в этой части стикса были в ходу, разумеется, у знающих людей, а эти наверняка такие. Посреди свободного города по-тихому взять кабак, где у каждой самой распоследней дырки может не быть лифчика, но обязательно будет пушка. Это надо уметь. Был очень сомнительный и крохотный шанс, что все это не для нас. Попробовать стоило, и мы, как ни в чем не бывало, поднялись из-за стола и направились к выходу. Если это не по нашу душу, то обычно случайным зевакам дают покинуть помещение, чтобы под ногами не путались. По нашу. Как только мы двинулись к выходу, буквально из ниоткуда, материализовались несколько парней с наведенными на нас штурмовыми комплексами. Если бы нас хотели убить, то могли бы просто взорвать этот сральник и не пришлось бы подставляться. Наверняка они знали, что я мастер ножей и представляю реальную угрозу. Какими бы быстрыми и умелыми ни были бойцы, в Стиксе, в полном умении загадочных трансформаций, никогда нельзя быть уверенными ни в чем. Но они сознательно пошли на этот риск. Все было больше, чем грамотно, и полностью адаптировано к условиям этого мира, где... Помимо физических возможностей есть еще и умения и всякие девиации на тему физического развития. Каждый из парней держал на прицеле свою зону — корпус, ноги, голову. Даже если комбинезон, выданный Луизой, выдержит, то можно очень легко получить пулю в неприкрытые участки на руках и ногах. Вокруг нас стояло человек пять и еще несколько контролировало ситуацию поодаль. Я выхватил фугасную гранату Нолдов. Продемонстрировал, что она приведена в боевое положение, и только моя рука не дает ей взорваться. Скомандовал. Стволы бросить, вжаться в пол. Лица парней озарила счастливая улыбка. Бойцы разом отшвырнули оружие, как будто стволы обблевал бомж, больной открытой формой туберкулеза, и плашмя плюхнулись на пол. Они старались как можно сильнее распластаться, прижимаясь всем телом, Растопыривали руки и ноги и не сводились с меня счастливых, восторженных взглядов, ожидая, что я на них посмотрю, как они хорошо стелются по пафосной плитке, покрывающей пол ресторана. Вот это удар! Жуткий, невиданный, беспредельный по своей силе удар нимфы. Волосы на моем загривке встали дыбом, а по рукам пошли мурашками. Луиза пригнулась, втянув голову в плечи, и медленно поворачивала ко мне вытянутое от изумления лицо. «Резак!» — полушепотом произнесла подруга. «Ты дебил!» А затем заржала, скривившись в остром приступе, надрываемой смехом диафрагмы, и плюхнулась на пол, дрыгая ногами. Парни ползали по полу, стараясь занять положение, чтобы встретиться со мной взглядом. Я уже понял, что произошло. «Но как?» «Это невозможно в принципе. Я так не могу». Луиза билась в истерике, стуча по полу кулаками и дрыгая ногами. «Я слышал про понятие отката. Если человек применяет специфическое сильное умение, то потом могут быть самые чудные последствия. Можно плакать, петь». Может казаться запах жареной селедки, или страшно хотеться съесть персикового компота. А в моем случае откатом было неуемное желание смеяться, вернее, тупо ржать. Меня проперло на сильнейшее ха-ха. Живот скрутило судорогой, ноги подкосились, а из глаз хлынули счастливые слезы, заливая прекрасную плитку пола, на которую я завалился. Сквозь застланные слезами глаза я видел, как сквозь стену, проломив в один удар слой кирпичей и газоблоков, в помещение ворвалась моя давняя знакомая. Мощную фигуру в полтора человеческих роста закрывала массивная броня, покрытая цифровым камуфляжем на базе розового и фуксии. В руках Зефиринка держала свои боевые молоты, а голову украшал шлем в форме полусферы с прикрученными на болты белобрысыми косичками, завершавшимися белыми бантами первоклассниц. Квазы, они сами по себе невозмутимы, и к этому надо добавить анатомические особенности, сдерживающие быструю мимику лица. Если вам удалось увидеть кваза с вытянутым от удивления лицом, то вам повезло. Мы с Луизой на секунду перестали ржать, наблюдая, как сквозь стену вваливалась зефиринка и замерла с недоумевающим лицом, а затем нас опять накрыло. Квасша подошла к подруге, подняла ее с полу за шкирку, словно котенка, держа в воздухе над полом, немного встряхнула и грозно проурчала. «Нимфа! Отпусти всех!» «Это не я! Это теперь у нас резак! Нимфа! Резак! Нимфа!» выдавила Луиза, указала на меня пальцем и задрыгала руками и ногами в воздухе, от очередного приступа хохота. «Если в течение минуты вам удалось увидеть недоумевающую морду Кваза дважды, то вам повезло впору загадывать желание». Зефиринка недоумевала еще секунд двадцать, глядя на меня, валяющегося на полу, а затем, как и Луизу, взяла за шкирку и выволокла через пролом в стене. Около дыры стояли три женщины. Две мне были незнакомы, и они держали на изготовку луки, а третья держала весьма экзотического вида клинки. Я ее хорошо знал. Девушка была одной из самых высокоуровневых мастеров работы с подобным оружием. Я ее отлично помнил по городу игроков, потому что сам весьма интересуюсь темой работы с холодным оружием. Дамы были злые и удивлены, глядя на меня и Луизу, чившихся в приступе смеха вносимых квазам за шиворот женский отряд шел через бурлящий вопящий орующий визящий бегающий и истекающий соплями город повсюду валялись мужики, старавшиеся как можно сильнее вжаться в грунт вокруг бегали девки пытавшиеся заставить встать на ноги своих кавалеров они орали и визжали, а кто-то просто в панике носился кругами по улицам. Мы с Луизой проплывали по воздуху над всем этим безобразием, удерживаемые могучими руками зефиринки высоко над землей. И безостановочно ржали, глядя на очередную партию валявшихся на земле лиц мужского пола. Когда мы вышли на окраину, я увидел боевую дружину города игроков, почти полным составом, лежащую на заросшем травой газоне между двумя невысокими постройками. Меня окончательно накрыло. Парни вроде вождя и апачи очень давно жили в Стиксе и имели множество защит. Поэтому их лица не светились всеобщим счастьем. Ребята были очень злы смотря на Луизу и еще не осознавая, кто тут главный виновник происходящего.